Наверное, у него ноги слабели и деревенели, и тошнота была, как будто что его давит в горле, и от этого точно щекотно. Чувствовали вы это когда-нибудь в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится